Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился. «Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?» «Нет его!» — буркнул солдатик. «Какая жалость!» — сказал Виктор. «Тогда я пойду, пожалуй». Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские. «Как так пойдете?» — встревоженно сказал солдатик. «А что, нельзя?» — спросил Виктор, тоже встревоженно. — Почему нельзя? — сказал солдатик. — Я насчет грузовика. Вы уйдете, а грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить. — А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожись все больше. — Как так при чем? Вы его привели, вы его это... Всегда же так, а как же? — Черт, — подумал Виктор, — куда я его дену? С расстояния в сто метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах. — Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством. — Ну да. Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь. — Да, — сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, что вам посоветовать. — А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор. — Стрелять не будете? — Не знаю, — честно признался солдатик. — Вроде бы не положено. — Спросить? — Спросите, — сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет. В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, Дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый, сутулый мокрец, и смотрит на него выжидательно. Виктор не сдвинулся с места, и тогда Макрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. — Соизволились не зайти, — горько подумал Виктор. Солдатик радостно сообщил. — Ну, вот и хорошо. Вот все и устроилось. Поезжайте с Богом. У Виктора мелькнула мысль, что раз уж макрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий в обход засевшего в засаде Харлея. — Там впереди полиция, — сказал он Мокрецу. — Ничего, садитесь, — сказал макрец Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста. Я знаю, терпеливо сказал Макрец. Садитесь. Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся и через минуту они увидели Харлей. Харлей стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты к обочине. Макрец затормозил выключил двигатель и высунувшись из кабины, сказал: "Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу". "А ну к обочине", скомандовал полицейский с недовольным лицом. "И предъявите документы". "Я еду в полицейское управление", сказал макрец. "Может быть, поговорим там?" Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде: "Знаем мы вас". Макрец спокойно ждал. — Ладно, — сказал наконец полицейский, — только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл. — Пожалуйста, — согласился Мокрец, — но если можно, в мотоцикле поеду я. — Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом, у него даже лицо просветлело. — Вылезайте! Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулись и косалапе похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул, как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортеж двинулся.